Глава 87. Наставление. Все закончилось? спросила Элизабет, явно не веря в его слова. Клейн кивнул с невозмутимой улыбкой. Так точно. Это было не так уж и трудно. Правду тебе лучше не знать, подумал он про себя. То ли потому, что Клейн сохранял спокойствие, то ли потому, что был единственным, кто мог что-то сделать, но Элизабет словно сразу перестала сомневаться и легко похлопала себя по груди, вздыхая с облегчением. «Спасибо. На вас действительно можно положиться. Я чуть не умерла от страха. Как Селена? С ней все в порядке?» Она потеряла сознание и может провести так несколько минут, но не более того. Еще два-три дня ее может одолевать слабость, но это нормальное явление». Сказав это, Клейн вдруг посерьёзнел и строго спросил, кто был ее наставником в мистицизме. Разве ей не объяснили основные правила? Элизабет тотчас выпрямилась, словно ученица, которой учитель делал выговор, и после некоторых раздумий ответила, «Селену упоминала, что ее учителем в сфере мистики был сам Ханнес Винсент». С этим джентльменом она познакомилась год назад, когда ходила в клуб предсказаний за гаданием. Ханнес Винсент. Он, видимо, обучает гаданию на магическом зеркале и в тайне показывает способы темного гадания. Зная раньше, то давно бы сообщил капитану и зашел проверить его газовый счетчик. Китайский сленг. Предлог, под которым в квартиру может войти полиция для ареста. Примечание переводчика. Раздраженно подумал Клейн и продолжил спрашивать низким голосом: способу, по которому Селена гадала на этом волшебном зеркале, тоже он ее научил. Сейчас его больше всего беспокоило, что все это происходило рядом с Милисой и могло как-то задеть и ее. Элизабет осторожно кивнула. Да, но Селена уже несколько раз пыталась гадать с помощью зеркала, однако безуспешно. Поэтому сегодня она сказала мне, что заглянула в заклинание своего учителя, которое он не показывал ей, и сказала, что они безопасные. Вот же умелица, прямо претендентка на премию Дарвина. Моретти помассировал виски, словно пытаясь избавиться от головной боли. Мисс Элизабет, можете вспомнить заклинание, которое использовала Селена? Ага. Хотя Ханнас Винсент не взял на себя инициативу рассказать ей о возможных опасностях, очевидно, что он и сам пытался попробовать войти в контакт с потусторонним миром и его сущностями. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не затронула других, нужно побыстрее разобраться с этим. «Помню отрывок», — ответила Элизабет. «Она использовала язык Гермес. Но вы знаете, я же только-только начала учить его, и помню лишь несколько слов». «Странствующий, отвага, творец и семья». Клейн задумался. «Творец? Неужели истинный творец? Многие любители подпольного мистицизма действительно верят в это древнее существо, почитаемое рядом тайных организаций. Считается, что оно появилось в начале Пятой Эпохи, то есть более тысячи лет назад». «Когда Селена проснется, не забудьте попросить полное заклинание, а потом, при возможности, перескажите его мне». «Хорошо», — бодро ответила Элизабет, но тут же в замешательстве приоткрыла рот. «Мистер Моретти, а почему бы вам самому просто не спросить у неё?» «Мне бы не хотелось, чтобы Мелисса знала, что я интересуюсь мистикой. Вы сможете сохранить мой секрет?» — решил увильнуть Клейн. Девушка слегка прикусила нижнюю губу и со светящимися глазами ответила. «Нет проблем. Мелисса и правда предпочитает механическое, мистическому, а разум — интуиции». Клейн прижал руку с цилиндром к груди и вежливо поклонился. «Ценю ваше понимание. Ну а Селена, как вы знаете, не из тех, кто умеет хранить секреты. Скажу больше, она любит делиться ими с другими», — хихикнула Элизабет. Клейн снова надел цилиндр и на мгновение задумался. «Когда мисс Вуд проснётся, не забудьте сказать ей, что она внезапно упала в обморок и нечаянно разбила зеркало. Уверен, в ее памяти не останется то, что произошло в спальне». Увидев, что Элизабет кивнула, он строго добавил. «Помните, что, занимаясь гаданием или другими мистическими практиками, ни в коем случае не взывайте ни к кому» кроме семи божеств. Если увидите заклинание, не относящееся к этому типу, немедленно сожгите его и держитесь подальше от того, кто вам его подсунул. Не заметь я вовремя неладное, Селена превратилась бы в чудовище, слово духа. Едва ли кто-либо из присутствующих смог бы это пережить, включая меня. Вспомнив антипода в зеркале, Элизабет не сомневалась в словах Клейна и вздохнула. Я все поняла. И проконтролирую Селену, «Что ж, тогда полагаюсь на вас, мисс». Клейн подхватил свою инкрустированную серебром черную трость и шагнул в сторону лестницы. Правой рукой он достал медный пенни и сделал мысленный запрос. «У Селена уже все хорошо. У Селена уже все хорошо». Затем щелчком подбросил монетку в воздух и поймал при падении. На медной стороне красовался портрет Георга Третьего. Это был упрощенный вариант не гадания с помощью духовного маятника, а гадания по снам. Вытащив монету из кармана, Клейн заставил себя впасть в короткий сон с помощью медитации, и его дух отправился в астральный мир, в то время как две стороны монеты являлись проекцией знака отрицательного и положительного результата, где портрет означал первый вариант. Это хорошо. Клейн весело прокрутил медную монетку мешкончиков кончиков пальцев. Использовать такой вариант ритуала мог только провидец. Элизабет смотрела вслед Клейну и увидела подлетевший в воздух пене и то, как ловко парень его подхватил. И только когда он спустился по лестнице, девушка повернула в спальню и увидела лежащую без сознания Селену и множество разбитых осколков рядом с ней. Затаив дыхание, Элизабет подкралась и издали осмотрела куски зеркала, желая убедиться, что темная версия ее подруги пропала. Увидев в отражении лишь потолок, она успокоилась и расслабленно выдохнула. Однако даже после нескольких упорных попыток так и не смогла перетащить Селену на кровать, потому разбудила её. — Что со мной? Я переборщила с алкоголем? — спросила именинница слабым голосом. Её яркие глаза сейчас выглядели тусклыми, и в них было полно смятения. Элизабет на несколько мгновений задумалась и ответила с неприсущей ей серьезностью. «Нет, дело в другом. Твое гадание с помощью волшебного зеркала привлекло недобрую сущность». «Да?» С помощью подруги Селена присела на край кровати, потирая виски. «Я же только что начала заниматься магией зеркал». Элизабет продолжила, смешивая ложь и правду. «Пять минут назад...» казалось совсем другим человеком, и твое отражение немного отличалось от тебя реальной. Я так испугалась, что под предлогом сюрприза привела в спальню, выхватила твое зеркало и разбила, а потом ты упала в обморок. Хвала богине, что сейчас все хорошо. — Я ничего не помню, — пробормотала бледная Селена. Чем больше она пыталась вспомнить, тем больше воспоминания напоминали туман. И это пугало ее. Она подсознательно подняла взгляд на стол и поняла, что вещи на нем явно лежат иначе. «Что же на самом деле случилось?» — напряженно думала юная Вуд. В ее памяти всплыл смутный образ не слишком высокой стройной фигуры в черном костюме и невысоком цилиндре. «Дорогая подруга», — деловито продолжила Элизабет, — «когда я в последний раз ходила на черный рынок за амулетом, я встретила профессионала в области мистики, и он мне кое-что рассказал». «Ни в коем случае не молиться ни одному существу, кроме семи божеств. Иначе это неизбежно приведет к катастрофе. Обещай, что больше не будешь так делать. Я вообще не знала, получится ли спасти тебя». Селена тоже была явно испугана и только кивала головой. «Нет, хватит с меня экспериментов». «Хорошо. Кстати, что за заклинание ты читала во время гадания? Если я когда-нибудь снова увижу того человека, то спрошу, что делать, если снова столкнусь с подобным». — непринуждённо поинтересовалась Элизабет. Продолжая растирать виски, Селена ответила. — Странствующая и неуходящая душа, кровные узы истинного творца, смотрящего в глаза судьбе. Спустившись по лестнице, Клейн тщательно расправил складки одежды и смахнул с нее пылинки. Затем, сняв цилиндр и взяв в руки украшенную серебром черную трость, расслабленно подошел к длинному обеденному столу. — А где ты был? Уже минут десять прошло повернул голову и спросил брат Селена Крис, который как раз вышел из очередной партии. Моретти усмехнулся. «В уборной!» А затем пошел на второй этаж, познакомился с несколькими юными леди. «Ценю твою прямоту», — одобрительно хмыкнул Крис, поправив на носу очки в золотой оправе. У него были волосы медного оттенка и отличительная семейная черта, не очень высокий рост. Он выглядел очень деловым и производил впечатление юриста, которому можно доверять. «Ты бы так не говорил, знай, что я вырубил твою сестру», — подумал Клейн. «Мы просто поболтали про всякие ученические трудности, а именно в области мистики». Он отложил головной убор, вернулся на свое место за столом, дождался начала следующей партии и получил две стартовые карты. Приподняв уголок, увидел короля пик и бубнового туза. «Удача повернулась ко мне лицом. Это награда за доброе дело». Моретти достал свои медные монеты и приготовился делать ставку. Поскольку заклинание попало к селению от Ханнеса, не по его воле, нет нужды слишком торопиться, чтобы сообщить капитану, — решил он. Всю оставшуюся часть игры Клейн держался уверенно, ставя только тогда, когда у него была хорошая рука, и не ведясь на блеф, в котором не был уверен. Все его выигрыши и проигрыши были некрупными, и к моменту окончания игры, в половине десятого, ему удалось выиграть шесть пенсов. «А у меня два сули и 8 пенсов», — Бенсон игриво потряс купюрами и монетами в своей руке. «Не знал, что ты эксперт в покере», — с улыбкой похвалил его Клейн. «Нет, я не очень люблю играть в него, но знаю, что это похоже на переговоры. Нужно скрывать свои карты, насквозь видеть чужие, а потом всеми способами припугивать или заманивать противников», — ответил старший брат, но замолчал на полуслове, увидев Мелиссу и остальных, спускающихся со второго этажа. «Пора домой», — Клейн глянул на сестру и ее подруг, а затем потер виски. Пульсирующая боль в голове не утихала. Затем он, воспользовавшись шансом, узнал у Элизабет полное заклинание. Вернувшись к брату и сестре, Клейн улыбнулся и сказал ⁇ Кстати, я вдруг вспомнил кое о чем. Мне нужно вернуться в офис. Почему бы нам не заехать сначала на улицу Заутланд? Это быстро.